Бог Резни, глава 248. История повторяется. Стоя на городской стене, Дуо Лонг испускал кровожадную ауру, а его глаза пылали яростью. Каба, Ямен и Итян стояли молча напротив него. Многие воины клана демонической песни даже не думали шевельнуться присутствии Дуо Лонга. Крылатое племя намного сильнее клана демонической песни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 Из клетки взгляд Зао Джилан перемещался от Дуо Лонга на его руку с кристальным шрамом. Она была очень удивлена. Ей не было известно, зачем Дуо Лонг пришел сюда, но по выражению лица Дуо Лонга она поняла, что причина не очень хорошая для Шиянна. Зао Джилан вздохнула про себя. Она надеялась, что Шиян нападет на клан демонической песни. Тогда у нее появился бы шанс сбежать.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 «Чего мы ждем тогда? Если Дуулонг убьет его, то у нас ничего не будет!» Возбужденно крикнул Ямен и быстро полетел вперед, даже несмотря на опасность в виде демонических детей. и Фэн, и саби вы двое останьтесь здесь и ни в коем случае не покидайте город!» И Тяньмо отдал приказ и полетел вслед за двумя другими лидерами. Огонь окружал тело Шиэнна, а естественно инэнергия —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 Две полосы, черная и белая, врезались в него. Дуолонг не ожидал этого. Его отбросило назад на сто метров, и он приземлился на землю. «Дишан Юроу!» Дуолонг кричал в гневе. «Почему вы остановили меня?» В этот момент, в триста метрах позади Дуо лонга появились копа Каба, Етяньмо и Ямен. «И вы тут!» Дуолонг повернул голову и холодно сказал. — Вы тоже хотите меня остановить? — Мы трое не дадим убить тебе этого человека, — сказал Емэн. — Вы осмелились противостоять мне? Дуолонг поднял голову и рассмеялся, а затем яростно сказал. — Осмелились пойти против клана серых крыльев? Считайте нас кучкой отбросов? — Прекращай, долонг сказал Дишань и вспыхнул черным светом, оказавшись перед Дуолонгом.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 по всему его телу ин жемчужины разогнали инь водовороты ускоряя их с помощью очистки ин энергии закончив быстро с очисткой инь вихри медленно остановились в это время шян стоял в окружении множества людей он успокоил себя и спросил низким голосом чего вам надо этими людьми были копа яяьмо ямен дешань и юро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 и саби помогла ему бежать из города шиян предположил что ейяьмо точно не хочет его смерти поэтому он хотел узнать некую информацию по мимике лица яьмо лучше тебе ответить честно от твоего ответа зависит твоя жизнь ейямо спокойно сказал это юро глава клана белых крыльев а это Дишань, глава клана черных крыльев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 «Дайте мне какое-то время, я смогу сломать эту защитную формацию». Выражение лица Итянь-Мо резко изменилось. Его духовное море нестабильно. Кажется, оно вот-вот взорвется. «Духовное море?» Дишань и Ероу вскрикнули в удивлении. знание о душе и духовных техниках в велатом племени было меньше, чем в клане демонической песни. ишань и Ероу не знали,